Она подняла меховой воротник и слегка причмокнув губами, позвала собаку, которая сидела возле неё на ковре и скулила от нетерпения. Торрс и Элсворт проводили взглядом хозяйку гостиницы. Серьёзная дамочка, подумал Майкл. Коридорный внёс его вещи. Майкл поднялся вслед за ним на второй этаж и вошёл в свой просторный номер с двуспальной кроватью, камином, широким столом, креслом-качалкой и двумя глубокими креслами, обитыми зелёным бархатом. Везде был чистота и порядок. Латунные светильники отбрасывали неяркий приятный свет. Оставшись один, Майкл подошёл к окну. Комната выходила на улицу, и в свете фонарей освещавших подъезд к зданию, он увидел миссис Хегнер. Закутанная в шубу, она неторопливо шла к месту стоянки Porsche, а собака трусила возле неё. Миссис Хегнер остановилась, разглядывая автомобиль. Сенбернар задрал лапу и помочился на заднее колесо. Миссис Хегнер подняла голову и взглянула на окно Майкла. Он знал, что хорошо виден на фоне освещённой комнаты. Ему показалось, что она улыбнулась. Он отступил назад. Надеюсь, проклятая собака не принесёт мне беды, подумал Майкл, жалея, что миссис Хегнер увидела его в этот момент. Он разложил вещи, принял душ, побрился, переоделся, написал Антуану письмо с просьбой сходить в его старую гостиницу и разыскать среди оставленных им вещей тех паспорт Porsche Здесь тишь и благодать, снега пока нет, но это компенсируется отсутствием пианистов и тихасцофоры Ваар Майкл так закончил своё короткое послание. Он вывел на конверте новое имя Антуана, и адрес стоит в отвратительной гостинице, где скрывался француз. Майкл надел дублёнку, сохранившуюся у него со студенческих времён, спустился вниз и отдал ключ портье. Миссис Хегнер сидела в небольшой гостиной, которая примыкала к холу, а на ковре у её ног лежал Сен-Бернар. К вечеру она надела длинное чёрное платье. Она читала, но заметив Майкла, оторвала голову от книги и кивнула ему. Майкл ответил на приветствие.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 Она явно привыкла к тому, что её хорошенькая служанка нравится постояльцам. Хозяйка отеля что-то шепнула ей, девушка подошла к Майклу и застенчиво сказала мелодичным голосом: "Мистер Сторс, миссис Хегнер приглашают вас выпить с ней бокал вина". Он посмотрел на часы, решил, что может задержаться на 5 минут, и ответил: "Большое спасибо". Служанка ушла за вторым бокалом. "Благодарю вас, мадам". сказал он, набрасывая дублёнку на спинку кресла. "Садитесь, пожалуйста", сказала миссис Хегнер. "Спасибо, что согласились составить мне компанию. Я люблю это время года, когда сезон ещё не начался, и практически вся гостиница в моём распоряжении, но иногда одиночество тяготит меня, вы знакомы с городом, когда ты провёл здесь зиму, гостиницы ещё не было?" "Да, мы с мужем приехали сюда сравнительно недавно". Она отчётливо выговаривала каждое слово, её речь лилась плавно и бесстрастно. В ту пору никто здесь не носил вечерних туалетов. Боюсь, я не взял с собой ничего приличного. О, это миссис Хегнер слегка щёлкнула пальцами по складке платья. Майкл заметил, что пальцы у неё были тонкие, белые, с ухоженными ногтями. М-м, я одеваюсь по настроению. То же самое я рекомендую делать нашим гостям. Сегодня, например, мне захотелось одеться, а Леонитас изучал его. Рука Майкла непроизвольно потянулась к верхней пуговице рубашки. Миссис Хегнер улыбнулась: "Не беспокойтесь, не беспокойтесь, вы выглядите великолепно". Он опустил руку в карман твидовой куртки. Никто ещё не говорил ему, что он выглядит великолепно. "Вы к нам надолго?" спросила она.